Глава сороковая. «Что пройдет, то будет мило», — детский гений Пушкина. Мы лежим в постели, погасили свет. Через минуту он заснет. Он засыпает, как младенец. А у меня начинается бурная работа серого вещества, то есть моих нервных-принервных клеток. Внятное и невнятное. В перерыве между водопадом слов и коротеньких, смышиных хвостик мыслей я трогаю его за оголившееся плечо. «Даш мороженого?» «Так я ж не зверь какой», — говорит он, кажется, уже сквозь сон, и без никакой досады. Поднимается, нашаривает в темноте тапки и идет в кухню к морозильнику. «Прости, простил, оставь немножко. Мы оба сладкоежки. Ничего не значимо. Когда мне чуточку получше, я счастлива, и у меня наполеоновские планы. Нелепо. Нелепо ли ныбяшить, братья, начать из старыми словесы трудных повести? Уроки русской литературы. Самообразованщины». Я счастлива с ним. Сочинение кончено. Опять наврала по привычке и опять не добралась до главного. По эху передают рекламу, а связи все и сразу. Пожалуйста, расскажите мне о связи, все и сразу. Прошу вас, поставьте меня в известность о том, что такое связь. Я хочу узнать о ней все, потому что на самом деле не знаю ничего. А если вы знаете, то говорите, пишите, отвечайте, устно или письменно. Но отвечайте, я жду. Я жду, я пишу, чтобы избегнуть полной аннигиляции. 2014 год. Конец книги. Декабрь 2015 года. Звукорежиссер Алифсина Федорова. Читала Лора Луганская.